И почему именно сейчас, как только он вынес зародыш свои мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о старухе? Странным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела, как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание. Возвратясь с синой, он бросился на диван и целый час просидел без движения. Между тем стемнело. Свечи у него не было, да и в голову не приходило ему зажигать. Он никогда не мог припомнить, думал ли он о чем-нибудь в то время. Наконец он почувствовал давишнюю лихорадку, а зноб и с наслаждением догадался, что на диване можно и лечь. Скоро крепкий свинцовый сон налег на него, как будто придавил. Он спал необыкновенно долго и без снов. Анастасия, вошедшая к нему в 10 часов на другое утро, на силу дотолкалась его. Она принесла ему чаю и хлеба. Чай был опять спитой и опять в ее собственном чайнике. — Эк ведь спит! — вскричала она с негодованием. — И все-то он спит! — Он приподнялся с усилием. Голова его болела. Он встал было на ноги, повернулся в своей коморки и упал опять на диван. «Опять спать!» — вскричала Настасья. «Да ты болен, что ли?» Он ничего не отвечал. «Чаю-то хош?» «После», — проговорил он с усилием, смыкая опять глаза и оборачиваясь к стене. Настасья постояла над ним. «И впрямь, может, болен?» — сказала она, повернулась и ушла. Она вошла опять в два часа с супом. Он лежал как давиче. Чай стоял нетронутый. Настасья даже обиделась и злостью стала толкать его. «Чего дрыхнешь?» — вскричала она с отвращением, смотря на него. Он приподнялся и сел, но ничего не сказал ей и глядел в землю. «Болен аль нет?» — спросила Настасья и опять не получила ответа. — Ты хоть бы на улицу вышел, — сказала она, помолчав. — Тебя хоть бы ветром обдуло. — Есть-то, будешь, что ли? — После, — слабо проговорил он, — ступай. И махнул рукой. Она постояла еще немного, с состраданием посмотрела на него и вышла. Через несколько минут он поднял глаза и долго смотрел на чай и на суп. Потом взял хлеб, взял ложку и стал есть. Он съел немного, без аппетита, ложки 3-4, как бы машинально. Голова болела меньше. Пообедав, протянулся он опять на диван, но заснуть уже не мог, а лежал без движения, ничком уткнув лицо в подушку. Ему все грезилось, и все странные такие были грезы. Всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верблюды, кругом пальмы растут целым кругом, все обедают. Он же все пьет воду прямо из ручья, который тут же у бога течет и журчит. И прохладно так. И чудесная, чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку. Вдруг он ясно услышал, что бьют часы. Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно — Сообразил время и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с дивана. На цыпочках подошел он к двери, приотворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. Сердце его страшно билось. Но на лестнице все было тихо, точно все спали. Дико и чудно показалось ему, что он мог проспать в таком забытии со вчерашнего дня, И ничего еще не сделал, ничего не приготовил. А меж тем, может, и шесть часов било. И необыкновенная лихорадочная и какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг вместо сна и отупления. Приготовлений, впрочем, было немного».